5. Каменный пол был холодным и гладким, как лед, и долго сидеть на нем не получилось. Поднявшись, Леонард поводил руками в темноте и осторожно, мелкими шажками отошел от плиты с барельефом. Глаза привыкли к темноте, и впереди, на расстоянии десятка шагов, он видел на стене ровный голубоватый отцвет. Похоже, коридор резко поворачивал налево, и источник света находился там, за углом леонард медленно будь то превозмогая толщу воды шагнул дальше но страх тысячами невидимых нитей тянул назад покидать площадку у входа не хотелось казалось стоит только отойти на несколько шагов и тьма проглотит тебя целиком и никогда не найти дороги обратно но торчать на месте юноша тоже долго не мог непрерывно загребая перед собой руками как пловец чтобы ни на что не наткнуться в темноте Он мелкими скользящими шажками преодолел расстояние до поворота. Осторожно выглянул за угол, готовый тут же отпрянуть назад и броситься к выходу. Но увиденное настолько поразило его, что он, сам того не замечая, выпрямился и, раскрыв рот, сделал несколько шагов навстречу открывшейся картине. У самых ног Леонардо разверзлась бездонная пропасть, над которой нависла... Ажурная паутина узких мостиков из плит белого камня, пестреющих пятнами бурого и зеленоватого мха. Мосты были переброшены между крошечными островками, представляющими собой вершины исполинских каменных столбов, основания которых терялись во мраке. Куполообразный потолок пещеры ощерился гроздьями свисающих вниз сталактитов, во многие из которых были вмурованы массивные железные кольца, с которых свисали на цепях продолговатые ажурные клетки, заточенными в них огромными полупрозрачными кристаллами неправильной формы, испускающие голубоватый свет. Каждая такая клетка была в добрых два человеческих роста высотой, а цепи, их удерживающие, толщиной могли сравниться с запястьем Леонардо. Такие же кристаллы, но поменьше, размером с человеческую голову, располагались через равные промежутки на перилах мостов четко обозначая их светящимся пунктиром. Кристаллов было много, пожалуй, сотни, но, несмотря на обилие источников света, их хватало только на то, чтобы хорошо были видны сами мосты и небольшие ротонды на каждом из островков. Основная же часть каверны тонула во мраке. Она была слишком огромна. Леонард прикинул, что при таком раскладе весь утес, на котором выстроен Касл Кроу, Похоже на скорлупу выеденного яйца. Внутри он пуст, и если бы не твердость верхней части скалы, замок попросту провалился бы вниз. Он осторожно ступил на мост. Тот был узкий, едва разминуться двоим, а перилы едва доходили до середины бедра. Пропасть внизу раскинулась во всей красе, и хотя высоты Леонард никогда не боялся, в груди неприятно похолодело. На зло своему страху он подошел ближе к краю и, перегнувшись через перила, заглянул вниз. Хотел было крикнуть что-нибудь, чтобы послушать эхо, но нарушать первозданную тишину пещеры казалось кощунством, да и попросту было страшновато. Жаль, факелов нет. Сбросить бы вниз, посмотреть, насколько глубока пропасть. Он коснулся светящегося кристалла, вмонтированного в вершину одного из столбиков перил. На ощупь тот оказался очень холодным и будто бы колючим. Пальцы неприятно занемели от прикосновения. Леонард, придерживаясь за перила, попробовал пихнуть его ногой. После пары ударов кристалл накренился, шатаясь в своем гнезде. Юноша поддал сильнее, и по гладкой, как зеркало поверхности, пошла сеть мелких трещин, отчего кристалл засветился заметно ярче. Еще удар, и он, вырвавшись из крепления, кувыркнулся вниз. Леонард проводил его взглядом. Светящееся пятно, стремительно уменьшаясь в размерах, исчезло. Но потом снизу донесся хлопок, и ослепительная вспышка на миг высветила дно пропасти, ощерившееся длинными копьями сталагмитов. От неожиданности Леонард отпрянул назад, прикрывая глаза ладонью, ударился о перила на противоположной стороне моста, опасно накренился назад, едва не переваливаясь через них, но сумел сохранить равновесие. Тело обдала горячая волна ужаса. Он, с трудом разжав пальцы, мертвой хваткой, вцепившейся в перила, отошел от края. Сердце колотилось так, будто он пробежал, по крайней мере, лику. Впрочем, испуг прошел быстро, и его сменила жгучая злость на собственную глупость. Он вернулся назад, на естественный карниз, опоясывающий стену пещеры. Заметил сложенную неподалеку от входа связку факелов, табурет, флягу для вина, какие-то тряпки, веревки, видимо, тоже оставленные отцом. Граф, похоже, основательно принялся за исследование этой пещеры. Непонятно только, почему он делал это в одиночку и держал само существование пещеры в тайне. Возможно, ответ скрывается в тех записях, что Леонарду удалось спасти. Юноша бережно достал из-за пазухи тяжелый фолиант. Расположившись у входа на мост, рядом с одним из столбиков, увенчанных светящимся кристаллом, он раскрыл книгу, один за другим извлекая помятые и обгоревшие листки. Свет, исходящий от кристалла, был блеклым и окрашивал кожу на руках в мертвецкий белый цвет, а бумажные страницы в нем казались серыми, будто присыпанными пеплом. Впрочем, главное, что его хватало на то, чтобы можно было бегло читать. Он сразу узнал в набросках отца схему этой огромной пещеры. Вот вход, вот мосты с одного островка на другой. В центре пещеры островок побольше, и, похоже, ради него и выстраивалось все это хитроумное сооружение в пещере. Все дорожки вели в центр, и для части из них отец на схеме оставил заметки. «Перевертыш, булава, шипы», – читал Леонард. Со схемой все было понятно. Отец, обследуя подступы к строению в центре пещеры, отмечал на карте обнаруженные ловушки. Одна из них и оказалась роковой. Не было никакого таинственного убийцы. Стрела, убившая графа Кроу, была заложена неведомыми инженерами пещеры, наверное, сотни лет назад. Но даже века спустя она исправно выполнила свое предназначение. Не пропустила незваного гостя туда, к центру лабиринта. Леонард, привстав, отыскал тот самый островок. Он находился чуть ниже остальных. Мосты от него отходили в четыре стороны, как на стороны света. На нем была выстроена ступенчатая пирамида с узким высоким входом с одной стороны. По бокам от входа возвышались статуи многоруких чудищ с бычьими головами и огромными копьями с причудливыми наконечниками, похожими на застывшие языки пламени. Сверившись с отмеченным на схеме маршрутом, Леонард понял, что отец почти достиг цели. Он обошел по спирали всю пещеру, постепенно приближаясь к центру и потерял бдительность перед самой пирамидой, а может даже внутри нее. Леонард принялся за изучение записей, сделанных почерком матери. Все они выглядели как часть одного большого письма. В каком порядке их читать, было непонятно, тем более что значительная часть записей была утеряна или серьезно пострадала от огня. Бросив тщетные попытки восстановить порядок, Леонард принялся читать все подряд. Обычно в крупных городах, возможно, в Дрезенбурге или в одном из полисов Дартарии. Последний раз мы виделись много лет назад, еще до нашего знакомства с тобой. Тогда она собиралась на юг на побережье. Возможно, стоит поискать ее в Валемире. Она ценит роскошь и удобство. и хоть предпочитает оставаться в тени, как и все мы, но для нее всегда было важно иметь определенный вес в обществе. В общем, ищи среди незамужних, но влиятельных дам. Таких не слишком много. У нее может быть любое имя, но обычно она подбирает что-то, созвучное ее собственному – Араешу. Когда найдешь ее, не торопись. Постарайся познакомиться поближе и осторожно начинай расспросы. Если спугнешь, новые поиски могут затянуться на годы. Особенно сейчас, когда все в панике от того, что веками складывающийся баланс рушится. Я думаю, мой кулон, который я оставляю вместе с этим письмом и книгой, поможет завоевать ее доверие. Леонард прикрыл глаза, откинувшись спиной на гладкие столбики балюстрады, огораживающие мост. Помотал головой, будто отгоняя дурной сон. Но сквозь сжатые веки все равно сочилась соленая влага. Он досадливо смахнул слезы. Надо же, расклеился, как девчонка. Сколько он себя помнил, на маминой шее был этот кулон. Крохотная, свернувшаяся кольцами двуглавая серебристая змейка. Одна голова с изумрудными глазками, вторая с рубиновыми. Ребенком он любил разглядывать его, изумляясь тонкой работе. Если приглядеться, можно было различить каждую чешуйку на боках змейки, а из ее приоткрытых пастей торчали едва различимые клычки и узкие с волосок толщиной раздвоенные языки. Это было настоящее чудо. Маленький Лео никогда не сомневался, что мама была волшебницей. И только гордился этим. Он бы очень хотел увидеть этот кулон снова, но теперь-то змейка точно потеряна. Он вернулся к записям. Позаботиться о Лео. В свое время за ним придут. И если раньше я воспринимала это вполне спокойно и сама собиралась подсказать ему правильный путь, но теперь я с содроганием думаю о том, что его ждет. По большому счету он обычный мальчик, но для них сейчас важна каждая капля серебряной крови, даже если она течет в жилах смертного. Все мои надежды на Араю, но если она... Листок обрывался черным обугленным краем. На следующем уже было совсем про другое, совсем уж непонятное. Первое время он почти ничего не сможет есть, кроме жидких бульонов и овощных соков. Будьте терпеливы и настойчивы. С ним постоянно должен кто-то находиться рядом. Старайтесь не раздражать его и не злить. Показывайте, что хотите ему только добра. Когда его рассудок прояснится, постарайтесь объяснить, кто вы. Повторяйте мое имя. Я думаю, он должен его помнить. Возможно, он пока плохо. Следующий листок. Тот самый, что первым попался ему еще там, в тайном кабинете. Любимый, надеюсь, что тебе не придется читать все это. Но если мы больше не увидимся, пусть у тебя будет возможность узнать, что же произошло. Оставляю это письмо и некоторые из моих вещей надежному человеку единственному, кому я еще могу доверять. Я не могу требовать от него слишком многого, и, скорее всего, он побоится разыскивать тебя. Но надеюсь, что он хотя бы сохранит то, что я ему доверила. И когда-нибудь, когда все немного поутихнет, вы сможете встретиться, и ты получишь это мое послание. Молю Аранаса, чтобы это произошло достаточно скоро. Начну с самого главного. Думаю, ты давно догадывался, что я страница заканчивалась на следующий снова про другое леонард с досадой хлопнул себя по коленке чтение маминых записей рождало больше вопросов чем ответов но больше всего он злился на себя за то что не сумел уберечь хотя бы эти крохи от бенедикта воспоминание о том что старший брат мертв пронзило его ледяной стрелой и он вздрогнул передернув плечами Он еще толком не свыкся с мыслью о гибели отца, и вот новая потеря. Пусть они с Бенедиктом никогда не ладили, но он был частью семьи. Привычный уклад жизни Кроу вторглась страшная, безжалостная сила, готовая все смести на своем пути. Но ради чего? Леонард опустил взгляд на следующую страницу. «Придется тебе самому». Они на каждом шагу, и не стоит тешить себя надеждой, что механизмы слишком стары, чтобы действовать. Это убежище создано для того, чтобы простоять века. Но если будешь действовать осмотрительно, все получится. Умоляю, будь осторожен. Обратный путь будет куда легче. Когда доберешься до... Тягучую тишину пещеры нарушил протяжный рокот, будто волокли что-то тяжелое по каменному полу. Или сдвигали плиту. Леонард вскочил, снова хватаясь за рукоять несуществующего меча. Кто-то последовал за ним через тайную дверь за барельефом? Так быстро? Юноша с трудом удержался от того, чтобы опрометью броситься бежать по мосту вглубь пещеры. Вовремя вспомнил про ловушки. Но и прятаться здесь было негде, так что он, схватив по незажженному факелу в каждую руку, приготовился отражать нападение если таковой последует. Мгновение напряженного ожидания тяжелыми каплями падали в пропасть пещеры и без отзвука исчезали в ней. Леонард Дорези в глазах всматривался в полукруглый проем, через который он сюда вошел, но наружу никто не показывался. Послышалось. Леонард отбросил неуклюжие деревяшки и принялся собирать листки с записями, которые уронил с перепугу. Отложив в сторону схему лабиринта, он спрятал остальные бумаги между страницами фолианта и засунул его под куртку. Попрыгал на месте, проверяя, чтобы книга не выскользнула ненароком из-под пояса. Пирамида в глубине пещеры казалась выстроенной из кусков темного льда. Над ней нависало три крупных кристалла, их свет отражался на ступенях расплывчатыми полосами. Зияющий тьмой вход одновременно манил и страшил. Но Леонард уже понял, чего хочет – пройти до конца тот путь, которым шел отец. В забытой фляге осталось немного вина, и он осушил ее в несколько глотков. Еще раз оглянулся на туннель, ведущий назад к барельефу. Было неприятное чувство, что оттуда сейчас кто-нибудь появится. Леонард подбодрил сам себя и, сверившись со схемой, отправился вглубь каверны. Продвигался с предельной осторожностью. Первый капкан отец отметил на середине второго моста, ведущего направо. «Перевертыш!» – пробормотал Леонард, сверяясь с записями. Оглядывая каждую плиту под ногами, увидел сделанную сажей пометку, хорошо заметную на белом камне. Осторожно попробовал плиту ногой. Вроде все в порядке. Однако стоило чуть поднажать, перенеся на ногу более существенную часть веса, как плита заметно подалась, проворачиваясь по поперечной оси. Убрал ногу, плита вернулась на место, встав с соседними так плотно, что трудно было бы, пожалуй, и лезвие ножа просунуть. Леонард покачал головой и осторожно миновал опасный участок сбоку, держась за перила. В целом все оказалось даже проще, чем он предполагал. Отец отметил все ловушки издалека бросающимися в глаза знаками. Кое-где они были и не нужны, потому что ловушки были одноразовыми. Как, например, упавшие откуда-то сверху железные шары размером с голову, утыканные тонкими длинными шипами. Леонард осторожно потрогал один из них сапогом, внутренне содрогнувшись от мысли о том, каково же получить такими шипами по неприкрытой бронёй спине. Он относительно быстро преодолел извилистый маршрут, ведущий к пирамиде. Серьезно задержался лишь на последнем мосту. Здесь было отмечено сразу две ловушки. Одна из плит, если приглядеться, была испещрена узкими отверстиями, из которых, стоило ступить на нее, вырывались острые, как бритвы, клинки. Чтобы преодолеть этот участок, пришлось перелезать через перила и пробираться по наружной кромке моста. Карабкаться таким манером пришлось довольно долго, потому что вскоре за шипами в мосту зияла широченная проплешина. Одна из плит, похоже, попросту обвалилась вниз. Уже на островке, там, где мост нырял под широкую арку, Леонард увидел и следы третьей ловушки, той самой, что оказалась для отца роковой. На полу валялось с полдюжины тяжелых ржавых стрел, больше похожих на гарпуны. Он поднял одну из них, ухватив за хвостовик, и внутренне сжимаясь, оглядел плоский наконечник, ощерившийся крючковатыми шипами. Несмотря на то, что древка стрелы сплошь покрылась шершавой коркой ржавчины, наконечник был настолько острым, что им можно было резать бумагу. Удивительно, как отец вообще сумел выбраться с такой штукой в боку. Леонард с омерзением отбросил страшное орудие и осторожно прошел арку. Пирамида была прямо перед ним. К ней вела широкая, выложенная зеркально-ровными плитами дорожка по бокам которой тускло мерцали магические кристаллы, установленные на невысоких по пояс квадратных тумбах. До входа было не больше 20 шагов. Можно было разглядеть в подробностях огромные в два человеческих роста статуи каменных стражей с бычьими головами. Как и барельеф, выполнены они были с поразительным мастерством и тщательностью. Впечатление портил только скопившийся на них слой грязи, на да какие-то засохшие белесые потеки. Наверняка и на этом участке незадачливого исследователя подстерегали смертоносные ловушки. Но на этот раз нет никаких подсказок. Леонард, пожалуй, впервые за весь путь всерьез засомневался, стоит ли соваться дальше. Впереди, в глубине пирамиды, виднелся свет. Скорее всего, такие же кристаллы, что и повсюду здесь. Но что конкретно там скрывается, не разглядеть. Но наверняка что-то важное, что-то связанное с мамой. Ведь именно она написала отцу об этом лабиринте под замком. Это как-то связано с ее исчезновением, с книгой, которая не должна попасть в руки Валору. Она противостояла Валору? Может, и отец вслед за ней? И обвинения в связи с Балтазаром не напрасны? Впрочем, какой Балтазар? Смешна была сама мысль о том, что к этой удивительной пирамиде Может иметь отношение какой-то никому раньше неизвестный бастард редоранского короля Редгара, который на тронто претендует только потому, что Валор истребил всех законных наследников. Здесь чувствовалась тайна, настолько древняя и страшная, что от одного прикосновения к ней дрожь пробегала по хребту. Ну же, парень, шагай, чего застыл? Голос раздался прямо за его спиной и от неожиданности Леонард заорал так, будто ему плеснули кипятка за шиворот. Позади него, небрежно опершись плечом об арку и поигрывая одной из жутких стрел гарпунов, стоял Сандра Феллендор.